а во-вторых, ты принесешь мне какое-нибудь одеяло, потому что у меня уже нет сил за ним идти, честно. «Я сейчас!» – воскликнула она. Раздалось недовольное мяуканье Армстронга и Эллы, которых по такому случаю ссадили с колен на пол. Буквально минуту спустя я почувствовал, что меня заботливо кутают, как младенца. Это было так здорово, что я сразу смирился с размерами дивана и всеми прочими неприятностями, уже наступившими и грядущими. авансом Примерно на полгода вперед. «А что третье?» Деловида осведомилась Базилио. «Какое третье?» Сонно удивился я. «Вы сказали, что у вас три условия». «А, точно», — вспомнил я. «Переходи со мной на «ты». Между друзьями так принято». «Между друзьями? Так вы... Ты со мной дружишь?» «Еще как дружу», — подтвердил я, укрываясь одеялом с головой. И, наконец-то, уснул. А когда проснулся, все тело мое ныло от неудобной позы, как один большой синяк. Зато гостиная была залита солнечным светом, а бывшее чудовище мирно спало, сидя в кресле. Одеяло ей заменили верные Армстронг и Элла, а книжка под названием «Веселая магия для будущих послушников» валялась на полу. Все-таки иногда я бываю очень хорошим советчиком. За это я решил вознаградить себя завтраком. То есть... Не просто остатками вчерашней камры, разогретыми и проглоченными на бегу, а завтраком с большой буквы. Не столько обильным, сколько неспешным. На свежем воздухе, в полном одиночестве. Именно так я и представляю себе счастье по утрам. Ближе к ночи концепция обычно меняется. Гостиную я покинул на цыпочках, стараясь не производить никакого шума. Поход в ванную отложил на потом, уж больно далеко туда добираться. Перед столь масштабным походом завтрак совершенно необходим. Впрочем, до малой летней кухни, где я намеревался подкреплять свои силы, тоже не близко. В этом грешном доме вообще всё далеко. Как здесь мог прижиться аскет-минималист вроде меня? Уму непостижимо. Не удивлюсь, если однажды выяснится, что полы и стены мохнатого дома намазали каким-нибудь старинным приворотным зельем, накрепко привязывающим сердце хозяина к жилищу, вне зависимости от того, соответствует ли оно его вкусам. Потому что я проклинаю этот безразмерный дворец по дюжине раз на дню, но люблю его все больше и больше. И уже, пожалуй, никуда отсюда не съеду. Давно пора это признать и перестать притворяться мучеником. В малой летней кухне обычно хранится еда, каким-то чудом уцелевшая после ежевечерних нашествий столичных колдунов, злых и просто прожорливых. Однако вчера мои друзья посидели особенно душевно. В смысле, не оставили в доме ни крошки съестного и ни глотка камры. Даже какой-нибудь позавчерашний. А это уже ни в какие ворота. Удар ниже пояса. Я испытал сильное желание сказать вслух всё, что я думаю по этому поводу, и решил ни в чём себе не отказывать. Благо, за долгие годы непростой жизни у меня собралась превосходная коллекция отборных ругательств самых разных миров. Глупо обладать всеми сокровищами вселенной и никогда ими не пользоваться. Начал я с классического миролюбивого пожелания дюжины вурдалаков всем под одеяло, а закончил совершенно эксклюзивным восклицанием етидреный хряб, подслушанным в удивительной реальности существование, которое до сих пор кажется мне делом весьма оспорным. Но какая разница? Душераздирающие мистические подробности можно найти в романе «Гнезда химер». «Что-что-что?» – что? заинтересованно спросили снаружи. «Повтори, пожалуйста, что ты сейчас сказал?» «Етидрёный хряб!» – любезно откликнулся я и выглянул в окно. Чем, собственно, прекрасна малая летняя кухня? Из неё можно выбраться в заросший высокой травой внутренний двор, выхода в который нет ни из других помещений, ни с улицы, ни тем более от соседей. В центре двора растёт толстенное дерево вахаря. Под деревом стоит кресло. пережившая уже добрую дюжину осенних дождей. А в кресле иногда сижу я сам, в те редкие прекрасные утра, когда у меня есть время, чтобы спокойно позавтракать. Но сейчас в кресле сидел сэр Джуффин Халли, человек, которого я рад видеть всегда. Ну, положа руку на сердце по утрам несколько меньше, чем в другое время суток. И он это прекрасно знает. Но все равно тут сидит. Удивительные бывают люди. Что-то стряслось? Спросил я. Или ты просто решил, что я слишком хорошо живу, и пришёл подвергнуть меня пыткам, в смысле разбудить?» «И тедрёный хряб приветливо ответствовал Джуфин и, добавил. «Я зашёл посмотреть, как тут у вас дела. Нашёл два неподвижных тела в гостиной, понял, что всё в порядке и, заметь, даже не стал тебя будить». Решил, что для начала можно просто ввероломно сожрать твой завтрак. А там как пойдёт. — Сожрать мой завтрак? — удивился я. — Где ж ты его взял? В доме шаром покати. — Как где? Принёс с собой. Я же знал, куда иду. — Принёс с собой? Я, наконец, осознал, что стоявший в траве кувшин фирменный, из обжоры бумбы. Следовательно, камера там самая, что ни на есть распрекрасная. Практически лучшая в столице. А это означает, что лезть в щель между мирами за напитками мне все-таки не придется. По крайней мере, не прямо сейчас. Удивительно удачно начинается день. «Погоди секунду», — попросил я. Вылез в окно, прихватив с собой кухонный табурет, уселся напротив оккупированного Джуфином кресла, принял из его рук кружку с камрой, сделал глоток. Сказал. «Наверное, етидрёный хряб — не просто смешная брань, как я всё это время думал, а могущественное заклинание, исполняющее самые потаённые мечты. Надо бы почаще его произносить раз так». «Если потаённые, то лучше не надо», — совершенно серьёзно посоветовал Джуфин. «Я бы на твоём месте так не рисковал».